Глава 9. Стрептизёрша. В радиусе 50 м от входа в ночной клуб граждане самозабвенно праздновали наступление золотого века. Подъезжали, ревя двигателями, автомобили удивительных остросовременных конфигураций. Красивые люди в удивительных остросовременных прикидах неспешно покидали комфортабельные салоны им мгновенно начинали пританцовывать с возбуждённых лиц не сходили улыбки абсолютно все дамы и почти все джентльмены имели превосходные фигуры в ушах и пупках на шеях и пальцах сверкало золото у иных сверкало и в носу даже кое у кого по старинке сверкало во рту но фейс-контроль не допускал таких на порог заведения Заверсту пахло марихуаной и духами. Екатерина велела капитану ждать. Без особых проблем миновала двухметровых привратников, одного даже потрепала по щеке, то есть она была тут своя. Через 15 минут вернулась вместе с высокой, завёрнутой в шубу блондинкой, чей превосходный загар просматривался даже в полумраке городского вечера. Усадила девушку в машину, на заднее сиденье. Сама осталась снаружи, вопросительно посмотрела на капитана. "Спасибо, дорогая", сказал он, высунув голову в окно, и удивился собственной искренности. Бандерша покревилась. "Если что, звони". "Конечно", кивнул сыщик. Давай телефон. Екатерина Величева развернулась и зашагала прочь. Через плечо презрительно бросила: "Зачем тебе телефон? Так, звони". "Вот стерва", с восторгом подумал свинец. "В чём дело?" сухо спросила загорелая. "Что надо? Я на работе". Капитан повернул голову. Подруга Кирилла кораблика по прозвищу Кактус выглядела великолепно под своей шубой она была почти голая сейчас нервно разминала пальцами тонкую кожу миниатюрной сумочки есть разговор начал он я капитан милиции работаю в море катерина тебя сдала но ты её не вини ей было некуда деваться поняла нет в чём дело У гражданина кораблика Губани Дура, сказал себе свинец, упыри и гадов и прочая нечисть всегда тянет к яркому и красивому. Упыри и гады, если они опытные, продвинутые со стажем, не склонны себя переоценивать, они всё про себя знают. Вот и компенсируют собственную ущербность женской красотой. А красота тоже не против Красота нуждается в возбуждении. Общение с настоящим взрослым упорём очень, очень возбуждает. Загорелая холодно скривила губы. Послушайте, у меня времени нет. Я на работе. Капитан ощутил усталость. Паспорт сюда. А в чём дело? Паспорт давай. Женщина пожала плечами. поискала в сумочке, сунула в ладонь капитана документ в дорогостоящей кожаной обложке, одновременно взглядом, жирно накрашенных глаз, выразив глубокое презрение как к самому капитану, так и к его требованиям. Освенек уже примерно понял, как именно он поступит, каким путём пойдёт, чтобы расколоть эту рафинированную блядь. У него, как у всякого нормального мужчины, Бывали приступы зависти, нечасто, примерно раз в полгода, но бывали. Именно к таким вот гибким, длинноногим, ухоженным, превосходно одетым самкам. Такая пройдёт мимо, в облаке духов, загрузится в кожаное нутро блестящего автомобиля и отбудет в очередную точку своего обычного маршрута. Массаж, салон, солярий, шопинг. Как не позавидовать ей, успешно продавшей свою главную ценность. Пребывая сейчас в дешёвых своих джинсах и куртяйке с надорванным карманом, напротив благоухающей, дорогостоящей женщины в драгоценных туфлях, по профессии стриптизёрши, капитан с неожиданной для себя грустью понял, что в новой России в стране необузданного капитализма женщины скорее приобрели, нежели потеряли. А вот мужчины скорее потеряли, нежели приобрели. Ах, какая гляансовая, какая благополучная и гладкая девочка сидела сейчас в его машине, как мерцали её огромные глаза, как струились и переливались идеальные, чисто вымытые волосы. Как выстреливали длинные фиолетовые искры из драгоценных камешков в мочках ушей. Какая сытая, какая блестящая. Дурак, сказал он себе. Не завидуй. Нашёл кому завидовать? Молодой девке, содержанке, танцовщице. Э, про месячные ты забыл. А ты забыл про то, что ты сам в свои 42 ещё в полном порядке, а она в 30 уже никому не нужна. Потеря естественной упругости тела, ничего не поделаешь. А ещё бывает так: устроится такая длинноногая, большоглазая подле щедрого, богатого мужа, а муж хлоп и исчез, пропал без вести. Не завидую я тебе, сказал свинец. Ох, как мне завидую. Работа у тебя вредная. Не вреднее твоей. А ты не поддакивай. Ты лучше скажи, где сейчас находится Кирилл Караблик по прозвищу Кактус. Ты только это, мать, с ответом не спеши. Там ведь, знаешь, особо тяжкое преступление похищение человека. пройдёшь как соучастница. Узнаю мен там, хрипло произнесла загорелая и умно сощурилась. А каков мой процессуальный статус на настоящий момент? Подозреваемая. Капитан, естественно, блефовал. Диваха В тысячной шубе никак не могла оказаться подозреваемой, поскольку такая позиция предполагала прежде всего заблаговременный доклад прокурору и возникновение уголовного дела. В случае капитана отсутствовало и дело с номером, и разрешение на проведение оперативно-следственных мероприятий. Поедем, произнёс капитан скучным деловым тоном. Поедем к тебе домой. Соберёшь вещички, трусики, мыльце, полотенчика, всё такое. И я тебя оформлю. На трое суток. Извини, я обязан, закон требует. Слишком серьёзно всё повернулось. Человек пропал. Есть данные, что твой друг Кактус напрямую причастен. Он мне не друг. А мне без разницы, крикнул капитан. Посидишь в КПЗ, оттуда в изолятор. Со своей стороны, в качестве доброго жеста, обещаю оформить тебя не на бутырку, а в капотню. Там хотя бы душ есть в каждой камере, и старые изэчки не так буйствуют. Ты меня ковырялками лагерными не пугай. Упоси бог, ласково возразил сыщик. Давай-ка мать твою сумочку. Есть у меня подозрение, что среди твоих личных вещей Прибывают важные вещественные доказательства. Сама предъявишь или мне доверишь? Ещё заметь, есть у меня подозрение, что при тебе имеются наркотики типа кокаина в количестве около грамма. Ну ты и гадина, сердцем воскликнула подозреваемая. Да, конечно, кивнул капитан. Гадина конченная, согласен. Но прежде всего я Сыскарь, офицер милиции. Я свою работу делаю. Пропавшего гражданина ищу и найду обязательно. Ищи, копай, делай что хочешь. И найду, и откопаю. Я звоню адвокату. Твоё право. Диваха извлекла телефон, но Свинец ловко выхватил аппаратик из тонких женских пальцев. Классный телефончик. Дорогой, наверное. И фотокамера встроенная есть. Отдай. Не спеши. Твой телефон лучший информатор. Ты об этом никогда не думала. Мне грустно тебя расстраивать, но телефон я изымаю. А адвокату позвонишь с моего. Впрочем, у меня, по-моему, батарейка села. Пока ты в камере посидишь, я закажу полную авторизацию звонков за последний месяц. Установим личности всех входящих и исходящих абонентов. Будем твою клиентуру трясти. Потому как женщина нервно прикусила губу и сменила позу, капитан понял, что находится на верном пути. Ощутил вдохновение и продолжал уже более спокойно. Сколько их у тебя? Человек 15 или 20? Или я тебя недооценил? И ты давно на постоянных мальчиках отвисаешь? Троих, четверых имеешь, жирных и богатых, так? Мы их всех установим и допросим подробно. Солидные, наверное, люди, с репутацией и весом, взрослые, семейные, и в жёнам Будет очень интересно узнать, почему мужнин номерочек хранится в памяти твоего телефона. Скандал будет. А ты о последствиях не думал? ядовито спросила блондинка. Они меня не интересуют. Зря. Подумай. Может, ты таких абонентов на свою голову отыщешь, что сам не будешь рад. Я от своей работы радости не ищу. Я ищу результата. Ты, наверное, решила, что у твоих папеков всё продумано, ошибаешься. Хадарковский вон тоже думал, что у него всё продумано, а раскопали и посадили. Ты дура наивная, ничего не понимаешь. Мы посадим любого и всякого, была бы команда. А лично тебе кто даёт команды? Капитан ощутил прилив ярости, но усилием воли сублимировался в юмор, выдохнул, выдал улыбку, выразил лицом некую безшабашность. Начальство познакомишь? Непременно. Но сначала звони адвокату, а я пойду, найду панитых. Кокаин дело серьёзное. Ошибаешься, я вообще не нюхаю и прочей дряни не употребляю. Это установит любая экспертиза. В ответ капитан улыбнулся ещё шире. Тем хуже для тебя. Значит, везла не себе, а на продажу. Умная баба, хитрая, подкованная, оценил про себя свинец. Ему захотелось взять паузу, поразмыслить хотя бы полминуты, прикурить сигарету, спроектировать дальнейшее развитие событий, но темп разговора, он сам его задал, исключал малейшие остановки. Пришлось продолжать тем же ходом. Неужели из-за какого-то барыги, из-за Кирилла Кактуса, ты готова пойти на жертвы и приключения? Клянусь, я тебя закрою и проблемы тебе создам, и жизнь твою испорчу на совсем. Как говорила моя первая жена, заберу весь кислород из воздуха. На твоих друзей и покровителей мне наплевать глубоко. Пока они свои задницы поднимут, чтобы всё уладить и тебя вытащить, ты просидишь не меньше месяца. Валяй, сажай. Капитан с сожалением цыкнул зубом. Не я это сказал. Выходи из машины. Он рванул дверь, выскочил из тёплого салона в сурой, пронизанной немилосердным ветром ноябрьский вечер. Вытащил, намеренно грубо залокоть тонкое вструящееся шубитело, ударил носком ботинка по каблукам дорогостоящих замшевых сапог. Руки на капот, ноги шире, не двигаться. Сценка вышла ходульная, тухлая. Под взглядами прохожих, москвичей и гостей столицы, непонятный злой дядька в потёртых джинсах выдернул из салона автомашины шикарную, завёрнутую в песцовую шубу доглянца закорелую блондинку, заломил ей руки, поставил на растяжку, запустил в карманы проворные пальцы, выгреб и швырнул на капот содержимое: кошелёк, медную мелочь, конфетные фантики, какие-то помятые визитные карточки, вмик намокшие подпадающей с неба полузамёрзшей водой. Пепельно-серые волосы женщины тоже намокли, пушистый мех обвис. Вместо драгоценной гламурной дамы глазам случайных зрителей предстала злая, с потёкшими ресницами, гневно сверкающая глазами и громко ругающаяся леарва. Её телефон затрезвонил. А вот и она, хохотнул капитан. Клинтурка. Я отвечу, ты не против? Алло, слушаю. Это кто? Вопрос был задан низким, властным голосом ничего не боящегося существа, опасного. А это кто? грубо отбил свинец. Слушай, мужик, назовись. Легко. Уголовный розыск, старший оперуполномоченный капитан Свинец. Он ожидал панической паузы и гудка отбоя, но услышал раскатистый смех. Опять ты, капитан. Ну ты и шустрый. Теперь сыщик узнал абонента. Поза вчера днём абонент сидел в большой чёрной машине возле морга города Захарова. Абонент кривил квадратное лицо, стращал капитана и рекомендовал не совать нос куда не следует. Где владелец телефона? резко спросил квадратный. Только что задержан. Стоп, стоп. Она рядом. Наташа рядом. Дай ей трубку. Пошёл ты. Обожди, капитан, миролюбиво перебил абонент. Ситуация изменилась. Ты ведь кого-то ищешь, так? Ищу. Оставь девушку в покое. Ежди нас. Мы сейчас подъедем. Что, понравилось? Клин Турка. Едавита осведомилась, загорелая. Стоять, не двигаться, не разговаривать. Краем глаза капитан видел, что к ним спешит крепкий человек с лицом младенца, охранник клуба. Увидев удостоверение, он засопел и почти бегом удалился, видимо, за начальством. Его начальство, разумеется, не любит, когда вокруг увеселительного заведения появляются слуги закона, чтоб шмонать и задерживать отдыхающих, а тем более трудящихся танцовщиц. Это крепко портит атмосферу праздника. Холодно, пожаловалась загорелая и грубо выругалась. Скоро тебя согреют, пообещал капитан, другим краем глаза отмечая, как один из лимузинов, лихо подкативший было к воротам клуба, довольно поспешно отруливает прочь. Сыщик даже почти услышал телефонный звонок и обиженный голос. Что же ты, Вася? Мы к тебе отдыхать ехали, столик заказали, стринги новые надели и бранзулетки от Ван Клифа. А у тебя за углом менты людей раком ставят. Мы думали, у тебя весело, а у тебя тревожно. Он переступил с ноги на ногу. Он и сам замёрз. Он прикидывал, что делать дальше. Загорелая встрептизёрша была единственной ниточкой, ведущей к загадочному Кириллу Караблику, от него к исчезнувшему виноторговцу. Девку нужно принимать немедленно, сказал он себе. Запереть, предъявить хоть что-нибудь, хотя бы переход улицы в неположенном месте. А насчёт того, что она не употребляет, врёт. Нюхает как лошадь. Она и сейчас под кайфом. Слишком громко орёт и слишком нагло дерзит. Отвезу в ближайшее отделение, там проведём более детальный обыск и обнаружим кокаин около 2 г. Квадратная машина квадратных ребят влетела в переулок на всех парах, едва не задавив капитана. Но он не сдвинулся с места, не испугался. набычился, но, видимо, напрасно. Высунувшаяся в окно квадратная физиономия излучала дружелюбие. В машину, деловито сказали ему. Он подчинился. Скажи девчонке, чтобы съесла. Сам скажи. Загорелая уже всё поняла. Выпрямилась и торопливо рассовывала по карманам платочки и бумажки. Квадратный жевал жвачку. Ты дерзкий парень, капитан, сказал он тихо. Свинец молчал. Очевидно же, нувина торговцу придётся разочаровать. Сказать, что поиски не принесли результата, и лишиться премиальных. Ты, капитан, зря нас загада вдержишь. Я ищу человека, Кирилла кораблика. по прозвищу Кактус. Мы капитан такие же, как и ты. Сомневаюсь, подумал сыщик. Ваши рожи втрое шире против моей. Мы капитан выполняем приказ. Была команда во всём оказывается действие. Конечно, не твоему придурку, этому, как его, Кактусу, а его похоону Никитину такому. Но это не важно. Вчера другая команда поступила прекратить сотрудничество. Видать, парни чего-то натворили, и теперь их сливают. Ты вот что, капитан? Ты не дёргайся. Мы про тебя всё знаем. Хороший мент, ценный работник, воевал и всё такое. Немножко в говно влез, но не беда. Оно, ну, конечно, тебя бы ликвидировать от греха. Но кто тогда в этой стране будет защищать закон? Капитан молчал. Загорелая Наташа собрала свои вещички, завернулась в шубу, в три широких шага подошла к машине квадратных и глотая слёзы, показала капитану через стекло средний палец. Её глаза сверкали. Квадратный посуровил и отмахнул ей ладонью: "Не нужна, исчезни". "Что дальше?" сквозь зубы спросил свинец. Ты офицер, я офицер. Мы договоримся. Мы тебе скажем, где сидит твой кактус. У него домик под тайной. От Москвы примерно 40 верст. Подробный адресочек тебе сейчас нарисуем. А ты никому ничего не расскажешь про Наташу, и тем более про нас. Ты нас не видел, нашу машину не видел, наших лиц не видел. наших голосов не слышал, нашу девочку тоже не видел. У неё много работы. Она такой же ценный кадр, как и ты. Ты берёшь своего кактуса, а про нас забываешь. Наследили, злорадно спросил капитан. Не твоё дело. Я наломаю дров, и на меня всё спишут. Примерно так. Я согласен.